Голова 2. Знакомьтесь, комиссар Палму и я. Недофинансирование криминальной полиции и свежая пресса. Комиссар Палму напрягает мозг, и мы входим в квартиру госпожи Скров. Было 9.12, когда лейтенант хагерт вошел в наш кабинет. Строго говоря, это был кабинет комиссара Палму который сильно возражал, когда меня вместе с моим столом разместили там из соображений рационального использования площадей. Комиссар Палму читал газету, стянутую из дежурки, а я занимался протоколом допроса из пустякового дела о поножовщине, изо всех сил стараясь не отвлекать комиссара лишними вопросами. Палму не любит, когда его беспокоят во время чтения утренней прессы. Но все же совсем без слов обойтись я никак не мог, потому что протоколы на самом деле были работой комиссара, а он свалил ее на меня под тем предлогом, что я прекрасный переписчик. Несложно догадаться, что писать худшее, что есть в работе чиновника криминальной полиции. Тут, вероятно, самое время сказать пару слов о себе. Вообще-то я с детства интересуюсь темой криминала и в какой-то момент понял, что раз уж Хельсинки растет, Служба в полиции могла бы стать не только интересной, но и достойной в смысле карьеры. Я скоро получу диплома высшего образования, я изучал право и криминалистику, и хотя второй муж моей тети – начальник аппарата министра, я оказался в этом кабинете в качестве стажёра вовсе не по протекции, чтобы там по всему поводу не думал комиссар Палмо, от чего-то решивший, что раз так, то можно обращаться со мной как с идиотом. Вот и сегодня мы уже успели обменяться парой едких реплик. «Если бы у комиссара было воображение...» — начал я, но Палму желчно перебил. «Если бы у меня было воображение, я бы его вырезал из мозга или где там оно может прятаться. Я бы ушел в отставку. Господь-сидержитель, в этом доме можно хотя бы газету спокойно почитать». Как раз в этот момент, как уже было сказано, в кабинет вошел лейтенант хагерт «Газета опять здесь?» — сухо спросил он у Палму. «Полчаса уже ее ищу. Или комиссару не вдомек, что газеты должны быть в дежурке? Надо придерживаться установленного порядка. Раз уж нам выделено средств не более, чем на один экземпляр ежедневных столичных изданий, то и находиться они должны в специально отведенном месте. Стыдно должно быть подавать такой пример молодежи». «Изо всех неблагодарных созданий», — начал Палму, — но лишь покачал головой. «Газета? Да пожалуйста!» Мрачный из и повернулся ко мне. «Представляешь, я этого хагерта помню еще уродливым младенцем. Я его вскормил. Я, черт возьми, вывел его на тропу войны. Благодаря мне он поймал своего первого бандита. Теперь он лейтенант. И звание ударило ему в голову». хагер слегка покраснел и закашлялся. «К делу!» — резко бросил он. Я тут не из-за газеты, хотя и взял кое-кого с поличным. Как мы можем требовать соблюдения порядка от жителей нашего города, если в этой богодельне царит дух разгильдяйства и неповиновения? В общем, какой-то болван, назвавшийся Констебля Мара, только что позвонил, чтобы узнать, можно ли ему взломать дверь, поскольку какая-то старуха то ли угорела, то ли отравилась бытовым газом. Он меня об этом спрашивает, взрослый человек с головой на плечах. Я ему что, чертов Нострадамус, если он полагает, что я отсюда все вижу лучше, чем он на месте?» Комиссар Палму со значением посмотрел на начальника. «Это мы, старое поколение», — тихо проговорил он, — «примером всей своей жизни мы привили обществу, даже ППСникам, непоколебимую веру во всемогущество криминальной полиции. Кроме того, Ара нормальный парень, и уж если он позвонил, то значит так было надо». Я ему велел действовать по обстоятельствам, однако в надежде, что он не будет вести себя, как слон в посудной лавке, — сказал хагерт немного смущенный. Я обещал послать кого-то из наших, хотя бы для проформы. Ранта Кату-8, первый подъезд. Госпожа Альма Скров. Госпожа Скров. Повторил Палму и в задумчивости встал, глядя на тихую поутру Сенатскую площадь. Я представил, как в огромном архиве мозга комиссара открываются ящик за ящиком. — Госпожа Скров, — вновь повторил он, — да, богатая скаредная старуха. Пару месяцев назад заходила к нашим соседям. Ребята-фискалы, говоря слупили с нее все, что положено, правда, под угрозой судебного преследования. И у нее какие-то дела с Вифлеемской общиной. Сектанты, которым уже предъявляли обвинения Проповедник Муста Пя... «Вовлечен в пару грязных дел, но ему хоть трава не расти, ибо сподвижники тверды в своей вере». Хаггард нетерпеливо постучал карандашом по столу, но Палму на это никак не отреагировал. «Так, что еще?» — бормотал себе под нос комиссар. «Если я не ошибаюсь, девичья фамилия Старухи Лангел, а небезызвестный пилот-любитель ланкела ее родственник, племянник или что-то в этом роде. Фамилию он финизировал, будучи студентом. У этого ланкела роман с танцовщицей» которая приехала из за границы и выступала в отелях как там ее ирисалмя предположил я ирисалмя это нечто зимой я смотрел ее выступление в гранде она кивнул паму лейтенант что ты я давно не занимался угорелыми как раз собирался послать тебя посмотреть заявил хагерт только причем тут эстрада Если какая-то выжившая из ума бабка забыла закрыть газ, не создавай проблем Палму. — Действительно, заканчиваем треп, — сообщил комиссар, снимая шляпу с вешалки. Но Хаггард остановил его. — Возьми парня с собой, — сказал он, кивая в мою сторону. Я чуть не выпрыгнул штанов от радости, потому что в моем воображении уже обозначились контуры первого настоящего дела. Но мой энтузиазм немного поостыл, когда Хаггард сухо добавил. «Самое время провести практическое занятие. Тема — несчастные случаи в быту в городских условиях. И не торчите там до второго пришествия. На родственников не давить. Простая формальность. «Машину возьмем?» — спросил Палмов в дверях. «Он несколько корпулентен и предпочитает не нагружать ноги, особенно по служебным делам». «Ничего, прогуляйтесь», — бессердечно отрезал Хаггард. «Погода замечательная». Комиссар Палму тяжко вздохнул и направился к лестнице с стертыми ступенями. Тут следует заметить, если кто-то еще не понял, отношения между лейтенантом и комиссаром вовсе не такие, как это могло бы показаться. Палму действительно в каком-то смысле заменил хагерту отца, тоже полицейского, погибшего при исполнении. И теперь, уважая опыт наставника, и его начальника управления не принимает ни одного ответственного решения, тем или иным образом не посоветовавшись с Палму. Когда мы уже собирались выйти на улицу, комиссар меня остановил. — Это у тебя что? — строго спросил он. Смутившись, я нехотя продемонстрировал сумку, которую прихватил с собой, именуемую у нас аптечкой. Внутри предполагался минимальный набор, необходимый детективу, от порошка для снятия отпечатков пальцев до гипса под слепки следов. Такие сумки были в какой-то момент разосланы министерством по городам и весям страны, и люди старой закалки глубоко презирали их. — Верни на место, не позорься, — задушевно сказал Палму. — Тебе точно не пригодится. И не уподобляйся этим шарлатанам из чертовых книжек. Хвала небесам, наше управление криминальной полиции уже продвинулось настолько, что может привлекать к работе специально обученных людей, если вдруг возникнет такая необходимость. Если там что-то неожиданное, вызовем спецгруппу. По выражению моего лица он понял, что сболтнул лишнего и прикусил язык. В раздражении комиссар зарычал — Короче, катись к лешему с этой сумкой. Это обычный несчастный случай. Вообще забудь слово «убийство». Не произноси его, ни каркой Я повиновался. Вернувшись, я обнаружил Палму, уже покидающую Сенатскую площадь. Когда я его догнал, он успел свернуть за угол и теперь задумчиво созерцал два черных автомобиля, стоявших под углом к тротуару, в ожидании пассажиров. Потом мы проследовали к рыночной площади, где Палму повернул к трамвайной остановке. «Возьмем машину», — предложил я, с трудом скрывая волнение. «В нашем бюджете не предусмотрены средства на увеселительные поездки в такси», — изрек Палму с оттенком горечи в голосе. «Я плачу», — великодушно сообщил я. Я забыл упомянуть, что живу, конечно, не только на зарплату стажера. Не выношу молодых людей, швыряющихся незаработанными деньгами. — заметил Палму, но повернулся к веренице авто, замерших неподалеку от Хавис Аманды. — Благодарю, — добавил он, словно уже сожалея о проявленной нетактичности. — Да что там такси? Нам даже не дают денег на билеты, — ворчал он. — Даже мальчишки на побегушках получают из сказ своих лавок столько, сколько просят эти подлецы. Когда я был молод, вообще все было по-другому. Палму и вправду начал свою карьеру рассыльным но много занимался самообразованием и усовершенствовал свои знания настолько, что кое в каких областях может дать фору иному студенту. Он неравнодушен к умным словам, он любит их использовать, и использует часто. Хотя, конечно же, как у всякого великого человека, иногда случаются осечки. Теперь я понимаю, что это, возможно, было неправильно, но пока машина мчалась по безлюдным утренним улицам, я почти молился про себя, чтобы это было «оно». Чтобы в кои-то веке что-то произошло, в чем мне доведется поучаствовать, почувствовать священный азарт охотника. Я ведь уже знал, что основа деятельности полиции – это сухая, методичная, рутинная работа и марание бумаг, в ворохе которых тонет невеликий процент того, о чем повествуют детективные романы, а именно противостояние интеллектов сыщика и злодея. На углу... Переговаривались две женщины, посматривая на подъезд. Продавщица в белом халате замерла на пороге молочной лавки, будто страж, но больше на улице никого не наблюдалось. Район здесь у морского порта был тихим. Я расплатился. На месте палму я бы поторопился, но не прыгать же по лестнице впереди него, в конце концов. В лице нам ударил сильный поток воздуха, в котором угадывались легкие нотки меркоптана. Комиссар, кряхтя, взобрался на третий этаж. Окна на лестничной клетке были открыты. Здесь ожидали констебляра, управдом и почтальон. Полицейский поприветствовал комиссара и отчитался. «Квартира почти полностью проветрена», — рапортовал он. «Дверь была заперта изнутри на два замка и цепочку. Выломать было нелегко. Кроме меня никто не входил. Мальчик снизу дал мне противогаз. Кран был открыт. Я закрыл его». Я открыл окна на кухне и в обеих комнатах. Некоторые окна были заклеены бумагой, мне пришлось воспользоваться ножом. Старая госпожа лежит в своей постели, тело уже почти окоченело. Вторая комната пуста. Сейчас внутри доктор. Я велел ему ничего не трогать, хотя это, конечно, несчастный случай, комиссар. Палму глянул на дверь и уважительно покачал головой. Да, зрелище было примечательным. Обе створки криво болтались на петлях. Тот замок, что предполагалось запирать изнутри, был выворочен несмотря на стальные пластины, усиливавшие конструкцию двери. От не самой тонкой цепочки остались лишь два обрывка. «Довы атлет констебляра», — произнес Палму почти восхищенно, — «использовали таран или паровой каток?» «Гирями на досуге балуемся», — признался констебль, застенчиво потупившись. Так дернул за ручку пару раз. Комиссар Палму большими указательным пальцами Повернул створку, не прикасаясь к той самой полуотломанной ручке. Затем он перенес взгляд наверх. Лестница продолжалась еще на пол и заканчивалась стальной дверью, теперь открытой. «Ход на чердак», — заметил управдом в ответ на вопросительный взгляд. Я открыл и поднял люк на крыше чтобы усилить тягу. То есть дверь на чердак была заперта. Ну да, брал ключ снизу. «Угу», — произнес Палму, глубоко задумавшись. — Ну, думаю, пора взглянуть на покойную. Печальный случай. Печальный случай. Эхом откликнулся почтальон, а у правдома забармотал что-то, что с равным успехом могло сойти как за проклятие, так и за молитву. По нему было видно, что он не особо скорбит по госпоже Скров. В прихожей Палму столкнулся с пожилым господином в верхней одежде и с акваяжем в руке. Комиссар представился, пожав руку доктору Марклова. Тот с явной неохотой последовал за комиссаром внутрь. Ара остался на страже у двери. Почтальон внезапно вспомнил о своей службе, поняв, что нет никакой надежды поподробнее осмотреть место трагедии, и поспешил уйти, оставив имя и адрес в блокноте констебля. Я застыл в прихожей, озираясь по сторонам. Маленькая старомодная квартира производила безрадостное впечатление. Дверь слева вела в комнатку с окнами на улицу. Стараясь ни к чему не прикасаться, я проследовал туда. Здесь была простая узкая кровать с несмятой постелью. Хотя и старинный туалетный столик с его мелочами намекал на то, что это девичья комната, как и деловое платье, свисающее с плечиков со внутренней стороны двери. Томики на небольшой книжной полке выстроились до неправодоподобия аккуратными рядами. Над кроватью красовалось изречение, выведенное серебряными буквами на черном картоне. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». В нынешних обстоятельствах сия мысль не особо вдохновляла. И пока я смотрел на эту простую и до да более опрятную комнату, прямо-таки келью, где ни один оттенок цвета не говорил о радостях жизни молодой девушки, мой разум был охвачен смутной инстинктивной обидой на старуху, чье холодное тело, как я знал, лежало в соседней комнате в собственной постели. Я переместился в коридор. Тот был узким и длинным и заканчивался дверью из матового стекла, ведущей в ванную. Рядом справа раздался скрип, сквозняк приоткрыл дверь на кухню. Когда я вошел, занавеска на окне колыхнулась. У глаза сразу бросилась древняя газовая плита, установленная поверх древяной печи. Плита была двухконфорочная, и ее можно было откинуть в случае чего, закрепив на стене. Рядом стояла эмалированная, белая с черными сколами полулитровая кружка с остатками каши на дне. В оцинкованной раковине лежали грязные тарелка и ложка. И что важно, одна конфорка была испачкана бурой подгоревшей кашей, ею уже был и стол плиты. И что же? Можно сказать, дело сдулось вместе с остатками этой самой каши, потому что, очевидно, госпожа Скров вечером готовила. Каша убежала, пока хозяйка была в другой комнате, причем залила пламя. Старуха переставила вскипевшую кружку на раковину, там виднелся четкий след и элементарно забыла повернуть ручку. Всю ночь газ сочился из кухни и Но почему же она не почувствовала запаха? Примечание. ППС Патрульно-постовая служба. Сенатская площадь, Центральная площадь Хельсинки, на которой в то время находилось управление полиции и прочие официальные учреждения. Хави Саманда, фонтан работы скульптора Валغرна. Морская дева, поднимающаяся из волн. Расположен на рыночной площади, одна из основных достопримечательностей города, как и сама площадь. Меркаптан – сернистое соединение с характерным сильным запахом, добавляемое в газовые смеси в целях безопасности.